Глава 23 Сражение не случилось, по крайней мере для меня. Когда я, пользуясь указаниями кристалла, по аллее с горящими через один фонарями прибежала на полигон возле Академии, все было кончено. Над его ареной плавали сияющие магические сферы, Возле зрительской трибуны разбитыми валялись ящики, на которые накануне мне грубо жаловалась мисс Анисия. Здесь собрался уже почти весь преподавательский состав, а Элора не было. С поля каменные големы уносили на носилках раненых гвардейцев и девушку в голубом платье с рюшами. Это была менталистка, соседка Валерии. Отвестника бездны, похоже, он был один. Осталась опалённая жижа с нервно подёргивающимися щупальцами и отвратительная вонь. Останки чудовища озаряли дополнительные сферы, хотя и порясчих в небе хватало, чтобы разогнать вечерние сумраки. А что, мы убивать никого не будем? Искренне огорчился жаждущий крови. Я оглядывалась, надеясь на скорое появление Илора. Шуршали возбуждённые голоса. звучало имя Валерии, похоже напали на неё и её подругу. Тревога существ была физически осязаемой. Я скользила взглядом по особенно бледным в холодном свете сфер лицам, улавливая обрывки фраз. С вестником разобрался принц Ариендар, и это неожиданное известие перечеркнуло в моём сознании образ мелкого пакостного драконёнка. А когда он, облачённый в золото, прилетел обратно с территории академии и сложил чёрные крылья под накидку, я словно впервые увидела, как раздался в плечах принц Арендар, насколько он теперь выше меня, и что он дракон, не драконёнок, а именно дракон, правищего рода. Ноздри его раздувались. Принц Арендар оглядел толпу. Что у вас творится? Это лучшая академия Иёрона, самая защищённая. Она напитана силой крупнейшего магического кристалла. Здесь хранятся останки величайших драконов прошлого. Вам доверены лучшие юные маги всего мира. Почему у вас здесь, как дома, шастают порождения и вестники бездны? Куда вы смотрите? Вы же лучшие из лучших. Почему позволяете такое на своей территории? Он рычал так, что содрогались все вокруг, но не потому, что он потерял контроль над магией, наоборот, он удивительно чётко её контролировал, а потому что его гнев пугал без визуальных магических проявлений. Хорошо относиться я к нему, конечно, вдруг не стала, но у ничежительными эпитетами даже мысленно называть больше не могла. Он вырос. Ой. Просто онали в стороне. Все даже я дёрнулись. В воздухе затрещала магия, вспыхнули на руках академической охраны и профессора в заготовке молний, огненных шаров. Пожилой эльф Игнасиус и держащийся за живот малрей отступили за меня. За мной вдруг оказалось неожиданно много существ. Чуть в стороне, на взрытой и искорёженной земле полигона, зашевелилось что-то большое, где-то с метр диаметром. И мохнатое магический паразит, огромный, перемазанная шерсть у него лоснилась на свету. Не трогать, рявкнул принц Арендер, и у всех резко пропало желание что-то делать этому мохнатому существу. А меня всё больше тревожило отсутствие Илора. Он же соректор должен быть здесь, как и соректор Дигон. Стиснув метку на запястье, я послала мысленный импульс И лорд, ты где? На полигоне академии оказался вестник бездны. Твой брат с ним разобрался, но метка резко накалилась, и рядом со мной, спугнув прятавшихся за мной существ, с резким хлопком полыхнуло золотое пламя. У меня зазвенело в ухе. Здесь телепортация происходила так громко. Я ничего не умела сказать ошарашенному Илору. Над академической стеной взметнулись красные крылья. и Дегон влез на нее. Вытянув шею, грозно окинул нас взглядом. Профессора и охранники попятились, на месте остались только принц Арендер и Лор и я. Алый старый дракон утробно зарычал на вонючее черное пятно отвестника бездны и, судя по грохоту, треснул хвостом о землю. Под алыми когтями камень стены скрипел, проминался, Дегон оставился на Элора, я схватила из-за жаждущего крови. «Да вытащи ты уже меня!» — потребовал он. «Хоть воздухом подышу». «Ты плохо защищаешь Академию!» — гаркнул принц Арендер над Раконьем. Дегон зарычал громче, на руках Элора проросли черные когти. Он напряженно следил за Дегоном, и вся поза говорила о готовности мгновенно трансформироваться. Гелор даже оскалился, но не шевелился, давал брату проявить себя. Магия концентрировалась в воздухе, и он вибрировал, выдавливал прочь. Остальные уже за пределы полигона умчались, и всё животное во мне хотело к ним туда, в безопасность, но я заставляла себя стоять на месте. Избы здесь всё перероет. Рыча принц Арендор превращался в чёрного дракона. «Камня на камне не оставит, но найдет тех, кто напал на Леру первый раз. Тех, кто устроил это сейчас. Мы наведем здесь порядок, раз ты не можешь». Он приподнялся и ударил передними лапами о землю. Та содрогнулась. Дегон зарычал. «Не смей командовать в моей академии». Все это рисковало превратиться в драку. Я вцепилась в метку Элора и судорожно взмолилась. Вызывай императора. Но и лорд только головой мотнул. Даёт брат утвердиться как дракон управляющего рода, позволяет ему учиться командовать и противостоять драконам других правящих родов самому, без поддержки взрослого бронированного дракона. Вот только если Дигон нападёт, защищать принца Арендера придётся и лорру. Зачем? Зачем он нарывается, словно прямо сейчас хочет умереть? Концентрация магии усиливалась, и в моём ослабленном состоянии я ощущала её особенно остро и тяжело. Принц Арендер и Дигон рычали друг на друга, как тели один, вывернутые пласты земли, другой стены собственной академии. Они сначала едва заметно покачивались из стороны в сторону, но с каждым разом эти нетерпеливые движения разогрева к бою нарастали. Принцу Арендору ещё не хватало опыта в таких вещах. Глубоко вдохнув, я расслабила мышцы горла, настраиваясь. Увы, в своём человеческом облике я не могла подчинить голосом разгневанных драконов правещего рода, но можно же действовать иначе. Шагнув к Илору, я приказала: "Вызывай отца на помощь Арендору". Рука Илора взметнулась к его метке. В несколько мгновений он сосредоточенно смотрел передо мной, передавая сообщение, а затем резко обернулся. Он так посмотрел на меня, с такой обидой и разочарованием. В метре от нас шумно полыхнуло золотое пламя, выпуская императора Карита в парчёвом халате. Илор смотрел на меня. Прости, Илор, но я не хочу, чтобы ты, защищая брата, умер раньше времени. Тихо произнесла я привычным уже безэмоциональным тоном и, изчерпнув магии в почти пустых кристаллах, телепортировалась к сто столичному имперскому банку за новой их порцией. В последний миг перед перемещением я успела заметить, как над ареной взмывают золотые крылья обратившегося в дракона императора. Значит, Илор в безопасности. В столице ночь была красочнее из-за цветной подсветки зданий и веселее. Неподалёку играла музыка, под неё пели. В этом спокойствии даже не верилось, будто где-то есть культ, нападения, убийства. Несколько мгновений я напряжённо ждала жене в метке, явления Илора в ярком свете золотого пламени, но ничего не происходило. А я всё равно боялась выдохнуть. Пусть и лор по своей воле согласен терпеть некоторые мои установки, такое внезапное вмешательство в свое поведение он мог не простить, но я, я действительно не хотела, чтобы он умер раньше времени. Отправляйся в ИСБ, набирай лучших следователей побольше, и живо в академию, будете ее перетряхивать. Это письмо Элора нашло меня в банковской комнате ячейки всего полчаса спустя. И понеслось. Я торопилась. Возможно, разрешения от Пат Турина на расследование в Академии не было, и нам следовало действовать быстрее. Но даже если Пат Турин все одобрил, обольщаться не следовало. От них можно ожидать чего угодно, и столь же внезапной отмены разрешения тоже. Организация вызова следователей в этот неурочный час на службу, инструктаж, организация телепортации на место, всё это позволяло мне не думать о возможных проблемах с Лором. Он ждал нас возле надвратной башни, парящие по периметру академии магические сферы озаряли пространство вокруг. От предметов и шумно появляющихся следователей вытягивались длинные густые тени. Бледности Лора Мне не понравилось. На меня он не взглянул, и хотя я была к этому готова, его демонстративное невнимание задело. Сложив руки на груди, Илор ждал, когда все 40 следователей телепортируются. Убедившись, что больше никто не появляется, он громко объявил: "Внимание! Сегодня для нашего ИСБ важный день. Впервые мы участвуем в расследовании не как служащие империи, а от лица всего Альянса. Значит, под Турин разрешение дал. Покажите себя с лучшей стороны. Это не только дело чести, но и наша обязанность. В Академии обучаются подростки, девушки. Здесь, вероятнее всего, учится наша будущая императрица. И культ бездны обратил сюда свой мерзкий взор. За неделю здесь был обнаружен носитель порождения бездны, и сюда везли вестника бездны. есть пострадавшие. Наша обязанность защитить всех, находящихся внутри этих стен. Поэтому работайте, старайтесь от души, старайтесь, чтобы не случилось что-нибудь вроде ночи слепоты для этих почти детей. Старайтесь, чтобы потом не чувствовать свою вину за то, что работал не на пределе способностей, не всё возможное сделал, чтобы остановить этих тварей. Сферы подсвечивали его сверху, и в их холодном сиянии рыжие волосы стали похожи на золото. Непривычно расположенные тени заострили скулы и подбородок. Голос Илора гремел от искреннего воодушевления и мрачной решимости, и глаза из-за их болезненного блеска, казалось, горели. Илор выглядел и ощущался таким невероятным, что моё сердце пропустило удар. 40 следователей склонили головы и нестроена, но уверенно обещали: "Мы сделаем всё возможное". "Вперёд. Наследный принц Арендер ожидает вас у административного корпуса. Идите прямо, не ошибётесь. Он всё объяснит". Я покосилась на Элора. Уже и ЭСБ потихоньку завязывает на брата. Логично, конечно, подстраховаться и начать формировать костяк лояльных принцу Арендору следователей внутри ИСБ, но слишком пессимистично. Принц Линарен сделал какие-то тревожащие выводы, считает исцеление невозможным? Нет, принц Линарен справится. Илор смотрел вслед проходящим сквозь величественные ворота следователям, а на меня? Нет. Вздохнув, я первая пошла на примирение. приблизилась тихо. Как удалось получить от Подтурина разрешение на наследственные действия? Сияние магических сфер напомнило лунный свет, и Илор казался каким-то очень далёким сейчас. Он продолжал смотреть вслед офицерам. Я уже подумала, он решил меня игнорировать, когда Илор вдруг улыбнулся и с гордостью ответил: "Ты не поверишь. Арин в Подтурин телепортировался, и через 15 минут вернулся с официальным разрешением делать что угодно и приводить кого угодно для поимки преступников. Кажется, я чего-то не знаю о своём братишке. Да какой принц арендер, братишка? Туша такая вымыхала с Илора размером. Хмыкнув, Илор направился к воротам, а я, как обычно, двигалась на полшага позади него. Он не злился, по крайней мере, так казалось. На получение разрешения от Подтурина героические подвиги принца Арендера в расследовании по сути и закончились. Он увёл Лора проконсультироваться о личном, а мне приказали организовать работу. Допрос студентов я велела проводить прямо в общежитиях. Задействовала и охрану академии. Подчиняться магии не хотели, но со ректор Дигон после кратковременного явления императора Карита заперся в сокровищнице, и профессору из зала, но пока не удавалось до него достучаться, так что охранникам пришлось выполнить мои приказы. Профессоров и прочих служащих я велела собрать по аудиториям и допрашивать по очереди. На свободе остались только задействованные в лечении пострадавших Клэренс и Огнат. Эта пара все больше меня удивляла, да и личи обычно не увлекались техниками исцеления». Отправившись из корпуса общих дисциплин к общежитиям, я в свете фонарей увидела принца Арендера, перелетающего от выделенного ему жилища к лечебному корпусу со своей Валерией в руках. Едва хлопанье крыльев прекратилось, на территории академии воцарилась тишина. Не успела дойти до общежитий, как снова захлопали крылья. Но кто и куда отправился, я не поняла. У меня свербило неприятное чувство, что что-то не так. Постояв на берегу той аллей и так с ней и не справившись, я пошла проверять подопечных. Посочувствовала следователям, записывавшим показания рыдающих и крайне нервных студенток. Там как раз буянила драконесса Изольда, обещавшая, что за неуважение к ней следователям отвечать перед самими фламирами. Но увидев меня, она прикусила язык. видимо, вспомнив подозрительную встречу в лабораториях принца Линерана. Может, она облеет, что для драконов редкость и почти позор, а он её лечил. В мужском общежитии, хоть никто и не рыдал, было лишь чуть спокойнее. Похоже, студенты успели запугать друг друга слухами. Но и после всех этих дел зуд не отпускал. Похоже, это приступ интуиции, как в случае с Валерией. Посомневавшись немного, я решила вновь довериться чувствам и вернулась в золотой кабинет административного корпуса. Погасила вспыхнувшие при моём появлении сферы, устроилась в своём кресле и запрокинула голову. Итак, меня посетила интуиция, неосознанная догадка на основании неосознанно помнившихся фактах. Так как прежде я не бывала в Академии Драконов, Скорее всего, дело в чём-то, что я узнала в свой довольно короткий срок пребывания здесь. Учитывая, что я почти ни с кем не общалась, нужная информация, вероятнее всего, содержалась в документах, а я их посмотрела целую бездну и вспоминать не хотела, особенно клаузы, что у кого-то кресло в кабинете лучше, кто-то новый и слишком дорогой стол в ней очереди получил. Но если потребуется Впрочем, общение у меня тоже было: профессора из Залан и Марана, магистр Игнасиус и, разумеется, Малри. Раньше тут появился носитель безны, теперь вестник. Оба случая связаны с хозяйственными делами. Носителем был заведующий хозяйством, вестника привезли в Грузии, которые не досмотрели из-за отсутствия заведующего хозяйством. Теоретически Грозы должны досматриваться в любом случае, но о том, что этого не происходит, могли знать обитатели академии. А ещё, теоретически, в рамках допущения местные культисты должны были пересекаться, и цель ведь в обоих случаях тоже одна Валерия, которую, похоже, приняли за избранную принца Арендора, и культу, конечно, не выгодно, чтобы аранские остались у власти, а в империи сохранилась стабильность. Но если вернуться к культистам, если допустить, что они были знакомы, хоть и не афишировали это, иначе эту связь бы давно вскрыли. Так вот, у знакомых, объединённых общей целью, есть склонность неосознанно взаимодействовать и друг другу подыгрывать. Если исходить из этого и из того, что мой интуитивный зуд основан на том, что я невольно узнала из документов Медленно вдохнув, я закрыла глаза, обращаясь к собственной памяти. Запросы к бывшему заведующему хозяйством, которые я копировала, чтобы для Элора создать видимость обилия требующих решения бумаг, будто легли передо мной. Я видела каждый. Это требовало напряжения сознания, но позволяло экономить время. Фамилия встречалась половина служащих академии, и причина обращения. от замены старых вещей до закупки методических материалов. Наиболее часто повторяющиеся фамилии Игнасиус и Малри. У первого прорва ингредиентов для исследований, что нормально. А вот Малри, у него замена мебели, оплата командировок и положительных отзывов заведующего хозяйством на его запросы больше, чем на другие подобные. Малри явно был у него на хорошем счету. Я обратилась к другой части памяти. Жалобы. Одна на то, что Малри вне очереди на замену мебели получил новый стол, хотя старый менял всего 2 года назад, и тот был в отличном состоянии. Жалобщик сам видел. Вторая, что Малри за счёт академии слишком шикарно жил на съезде научных сотрудников в столице. Для менталиста подобные чуть более хорошие условия могли быть с нормальной практикой. Если заведующий хозяйством хоть чуть пренебрегал безопасностью сознания, но культист не мог ментальной безопасностью пренебрегать, иначе его быстро вычислят, а Малри должен был бы о таком подозрении доложить, придумав достойную отговорку своей осведомлённости, потому что ни одно нормальное существо не станет жить рядом с носителем вечно голодного порождения. Да и защита академии дополнительный аргумент в пользу того, что разум носителя порождения был хорошо защищён. Но Малри обещал мне доказать, что Санадо чуть ли не с культистами связан. И тут, как по заказу, на сцену снова выходит культ. Я чуть не застонала. Надо идти к следователям и приказать внимательнее отнестись к менталисту. Я должна действовать против одного из нас, указать на него как на особо подозриваемого, я, попросить пристойно отнестись к менталисту. Наклоняясь вперёд, я засмеялась. Именно в этот момент в кабинет вошёл Илор. Коридорный свет очертил его статную фигуру, золотом подсветил по контуру рыжие волосы, что смешно. Судя по голосу, Илор был не слишком-то доволен. Смеяться мгновенно расхотелось. Я вздохнула и призналась. Профессор Малри вёл себя подозрительно. К тому же бывший заведующий хозяйством, охотнее, чем вся остальным сотрудникам, менял ему мебель на новую и довольно дорогостоящую. Точнее, за последний месяц Малри был единственным, кому заведующий хозяйством без лишних волокит одобрял такие запросы. Не думаю, что носитель порождения позволил бы и менталисту влезать в свое сознание. Малри – не болотный гоблин, чтобы заведующий хозяйством относился к нему хорошо из-за общевидовых пристрастий, или носитель был чем-то Малри обязан, или они действовали заодно. Последнее сказать было невероятно трудно. Все во мне требовало защитить своего, сначала проверить, А потом втягивать тех, кто мог использовать это против нас всех, но Илор оставался в дверях. Лицо его пряталось в тени. Хорошо, с тепло произнёс он, и мне не понравились интонации его голоса. Илор резко пересёк кабинет и навис надо мной, принеся запах корицы и раскалённого металла, сладости и остроты. Из коридора падал золотистый луч света. мерцал на письменных принадлежностях перьях, но мы с Элором оставались во тьме. Наклонившись, он почти коснулся моих губ. Его дыхание тревожило кожу, сердце почти встало. Мне вдруг стало так страшно, а Элор засмеялся. Я вздрогнула. Ты сводишь меня с ума. Радостно сообщил он и выпрямляясь, заливисто рассмеялся. «Ты сводишь меня с ума, и это так восхитительно!» Рвнув обратно к дверям, Элор притормозил только на пороге. «Я скажу, чтобы Малри хорошенько тряхнули. Обязательно скажу!» Его прямо распирало от счастья. Элор умчался, а я стала сидеть в кресле, совершенно ничего не понимая, с каких пор Элора так радовало влечение ко мне. «Почему?»